Глава 18 Герцог Перед тем, как выезжать не Неемель, я провел подготовительную работу. Отправил Гаута с визитами к дружественным мне людям. Сначала к Гамате, моей бывшей подопечной, а ныне графине Омы. Гаут передал привет от меня, рассказал, что я теперь владелец земель и титулов. Поинтересовался здоровьем графини и ее первенца. Потом сказал, что сегодня же к ее мужу залетит пообщаться. Не передать ничего. Гамма передала мужу привет. Просила рассказать ему, как малыш грудь сосет и какает. И что уже пытается учиться говорить. Потом Гауд нашел графа Уомы, Орвайда, сына герцога. Передал ему привет от жены, от меня. Просил от моего имени быть послезавтра, после обеда в ставке герцога. Сказал, что я приеду, много новостей с собой привезу. Ему будет интересно услышать из первых уст. Ордуль пообещал быть. Он и так там часто бывает, живет в военном лагере герцога. Заходит к отцу каждый день. Но вот к моему приезду будет присутствовать обязательно. Следующим был брат Гаммы, баронет Розовой Скалы. Он сидел в баронстве, которое захватил этим летом На полпути между Неемелем и Прибрежной Маркой. Призрак пообещал ему интересные новости из первых уст. Баронет обещал быть. Но почему бы и нет? Для него война давно закончена. А так съездит в Ставку Герцога, с людьми пообщается, развеется. Отец Миши, барон Зеленой Долины, поедет со мной, как и Родерик. Сама Миша останется в Вермарте, хозяйством управлять, да и просто, под защитой его стен. Вот и все люди с серьезными титулами, которые ко мне благосклонны. Те люди, слово которых может склонить чашу весов при решении важных вопросов. — Мало? — Ну, для студента-первокурсника и это очень неплохо, я считаю. Есть еще господин Фрекко, но его слова веса на Совете Баронов не имеет. Его вес не в словах. С ним я лично пообщаюсь, когда приеду. Может, что посоветует, может, поможет. К моменту отъезда моя дружина уже была переформирована с учетом отъезда части горцев. Пятеро молодых горцев вошли в мое личное копье. Из них один стал новым знаменосцем, второй — оруженосцем. В летучий отряд под командой Фалека вошли самые опытные бойцы — четыре десятка. В прунт или мель, где сохранялись дружины экс-баронов, я отправил по одному десятку горцев. Их роль представляет мои интересы — контролировать магическую защиту замков, в случае нападения выезжать навстречу агрессору с набором атакующих амулетов и местных дружинников обучать, чтобы те перешли на горские приемы боя. В главерт -то я тоже отправил десяток солдат с теми же целями. Хотя право на использование замка и земель перед и народу зеленой долины, но барона там остаюсь я. Значит, должен иметь своих людей для представительства, для суда, для контроля магической защиты, несмотря на то, что родолик там свою небольшую дружину будет держать. Оставшихся солдат горцев я распределил поровну между Вермартом и Бардатом. Получилось по три десятка. Усилил эти отряды арбалетчиками и выжившими дружинниками из числа местных. Дал им экипировку, приказал командирам учить новеньких в бою в том стиле, который принят у горцев. К имели мы отправились с летучим отрядом, моим личным копьем и копьями барона Баррела и Родерика. Все верхом. Два десятка дружины из «Зеленой долины», которые сопровождали барона в пути из гор, сразу отправили в главерт, чтобы они нас не задерживали в пути своими телегами. Выехали мы с утра, в обед были на месте. По дороге несколько раз встречали военные отряды герцога, разъезжались с ними после приветствий, мирно. Мой новый флаг был никому неизвестен, а вот флаг «Зеленой долины» сразу снимался вопросы. Когда впереди показался обширный военный лагерь, раскинувшийся на поле перед Неемелем, я остановил отряд. Моя паранойя требовала надеть доспехи. Но если мы въедем в лагерь не в походных кольчугах, а в полном боевом отвесе, это будет воспринято. Ну, как если к вам в гости на выпивку знакомый придет в и каски. Как-то так. А если учесть, что в гости я еду не к равному, а к герцогу, Своему бывшему сеньору то совсем нехорошо. — Что не так? — заметил мою неуверенность барон. — Думаю, не надеть ли доспех. Думаешь, он тебе поможет, когда вокруг многотысячное войско? — От первого неожиданного удара спасет. А там можно помериться, чей хрен толще. — Даже так? — Сейчас. Барон шепнул что-то оруженосцу. Тот покопался в сумках и вытащил небольшую каску, которая прикрывает только верх головы. Вот, прямо на голову без подшлемника надевай и сверху на нее тюрбан из намета накрути. Получится и голова защищена, и вежливость не нарушаешь. Я послушался, надел каску, накрутил себе на голову шапой и шарфы моих цветов, красного и черного. Потом вспомнил еще одно дело, которое надо сделать до того, как соваться в лагерь с потенциально опасными людьми. «Мортель?» да? Когда я тебя призывал призраком, я тебе не доверял и вставил в твой предмет привязки форму самоуничтожения, которая сработает при моей смерти. Я помню. Я хочу, чтобы ты слетал в особняк и отключил ее. На подставке твоего кроличьего черепа выжжены магические символы. Нужно активировать точку входа под символом «оружие», а потом под символом «душа». Тогда форма отключится без разрушения предмета. — Думаешь, все так опасно? — Не думаю, но на меня уже пару раз нападали, когда я этого не ожидал. — И именно эти нападения чуть не стоили мне жизни. Лучше не рисковать. Я подождал, пока Мартель вернется, и подтвердит, что отключил самоуничтожение со своего предмета привязки. Призрак обернулся быстро. — Мартель? — Да. — Если меня убьют по приказу герцога, активирую амулет, который снимает защиту с него и его гвардии. У амулета дальность действие 300 шагов. Призрак, понимающий, ухмыльнулся. Да, неожиданное снятие во время военных действий защиты — штука фатальная. В ней имели большие силы, много магов. Наверняка они посменно круглые сутки давят на защиту, по надежде ее отключения. Скажем, если герцогу или кому-либо из солдат требуется магическое лечение, амулет придется снимать. А враги этого и ждут. А дальше сам решай, какие еще амулеты активировать, — добавил я. Теперь, когда все дела сделаны, пора идти заявлять о себе. Флаги барона Зеленой долины послужили пропуском в лагерь. Никто не задавал вопросов. Хороший у меня будущий тесть. Полезный. На границе лагеря в поле раскинулось внушительное кладбище без свежих могил. Потери войски герцога были немаленькие. Внутри общий лагерь распадался на участки, принадлежащие разным дружинам. Между ними широкие проезды, изрытые копытами и колесами. В средней части палаточного городка стояли повозки и шатры гвардии герцога, его дворян и слуг. В центре города возвышался большой, яркий шатер самого герцога. Моих солдат пришлось оставить за пределами герцогского бивуака. Почти сотни лошадей — это слишком много для узких проездов между палатками. Их просто негде там разместить. Проехав сквозь среды палаток гвардии, спешились и мы. Я шел рядом с бароном Барелом. За нами знаменосцы, Родерик, Пинакета. Перед штабным шатром в кресле сидел на свежем воздухе герцог. За ним и рядом толпились его придворные, охрана. Перед ним командиры отрядов, бароны, дамы, приехавшие скрасить жизнь благородным воинам. Рядом со своим отцом стоял граф Орвальд. При виде меня он заметил смену моего флага и сделал удивленные глаза. Улыбнулся добродушно и помахал мне рукой. И барон Розовой Скалы присутствовал, стоял в толпе, общался, кинул мне, когда увидел. Грала находилась около герцога, увидела меня, округлила глаза, заулыбалась. Потом заметила злобный взгляд Пинокеты, притихла. Рядом с Дауром на кресле сидел его семейный некромант Федоний. — Герцог, — кивнул как равному барон Зеленой долины, — они действительно формально равны. Оба горные бароны, члены совета. Конечно, на практике герцог чуть равнее. Герцог Даур, — кивнул я, этим обращением сразу фиксируя, что он мне больше не господин. — Так, так, так. И кто же к нам приехал? — Даур окинул взглядом меня и моего знаменосца. «Самопровозглашенный марграф русский» — представил меня барон Баррел, тем самым подтверждая, что лично он мои титулы признает. Барон Вермарт, Бардат, Прунт, Лемель и Главерт, сэр Лесной. По мере перечисления баронств у окружающей публики глаза лезли на лоб. У герцога тоже брови поднялись. Но он не был бы герцогом, если бы показал свои эмоции более явно. Даур промолчал. Потом снова промолчал. Потом наклонился к столику, стоящему перед ним. Там, среди прочего, лежал свиток с картой. Герцог его развернул. Перечисление баронств впечатляет, но одних слов мало. В голосе Даура пробивалось раздражение. «Право силы не нуждаются в словах», — ответил я. «Когда ты уходил с отрядом, я разрешал тебе идти западнее, Немеля. Не Главерт, не западнее». — Он южнее. — Герцог, так уж получилось. барон Главерц сам напал на меня. — Вот и Родерик может подтвердить, он был тогда со мной. Мы мирно ехали по баронству. Тут барон выезжает из замка и вдруг объявляет мне войну. Пришлось захватить его земли. — Точно, так и было. — Выехал и объявил, — улыбнулся Родерик. — Раз уж оно само так получилось, может, ты отдашь это баронство мне? «Земли баронства переданы в бессрочное пользование моему роду», — вмешался барон Зеленой долины. «Похоже, я многое пропустил», — задумчиво посмотрел герцог на нас. Эту фразу Ордвальд воспринял как возможность вступить в разговор. «Так пусть господин Тимас расскажет, каким образом он приобрел такие впечатляющие владения». «Да, нам всем безумно интересно», — откликнулся баронет розовой скалы. И остальная публика зашумела. Было очевидно, что их всех снедает любопытство. Жизнь лагеря во время затянувшейся войны превратилась в рутину. Как справиться с эпидемией поноса у солдат? Где добыть продукты и фураж? Сколько солдат отправить на очередной штурм или патрулирование? Вот и вся романтика войны. А тут такое событие. Является малоизвестный рыцарь, который, пока они сражались с поносом и рыли подкопы, захватил огромные земли. Я для них почти как капитан Дрейк, вернувшийся из своего плавания с трофеями в два годовых бюджета Англии. Пойти против всеобщего желания герцог не смог, да и сам хотел услышать подробности. Разговор перешел в безопасное русло. «Дело было так», — начал я. «Мы решили, что раз все войска о летании собраны в Неймеле, значит, западней серьезно сил не будет». В общем-то, так и оказалось. Публика сгрудилась вокруг меня плотнее. Первую схватку мы выиграли еще на землях имели. где встретили отряд литанских разведчиков. Они устроили на нас засаду в деревне, но мы их вовремя обнаружили. И я сделал театральную паузу. Я и всех убил магическим ударом. Выжили ведьма и несколько слуг. Слушатели слегка зашумели. Такая эффективность магических ударов по защищенному амулетами противнику Событие крайне необычное. Следующего противника мы встретили на границе. Опять пауза. Это были толстые ленивые таможенники баронства Вермарт. Мы их повесили. Служители рассмеялись. Это хорошо, когда смеется. Человек, который поднимает тебе настроение, хороший человек. И его титулы и завоевания признать гораздо легче. Потом мы добрались до ближайшего замка, которым оказался Вермарт. Он очень хорошо защищен от штурма. Без магии его взять практически невозможно. Поэтому я объявил барону войну и потребовал, чтобы он сдался. Он не захотел. Публика опять рассмеялась. Барона я убил магией. Потом опять предложил сдаться. И опять не отказали. Я выстроил свой отряд и повел его на штурм стен. Все две сотни пехоты и десяток конных. Осажденные встретили нас тучами стрел, но наши магические щиты нас спасли. Публика замерла. Я подъехал к стенам ближе, посмотрел на них и подумал, как же мы полезем на такие высокие стены без лестниц? Получалось никак. Тогда я сделал магический удар по солдатам противника и увел свой отряд обратно в лагерь. Публика опять рассмеялась, представив, как две сотни горцев Даже без штурмовых лестниц грозно наступают на каменную громадину. Потом я опять предложил им сдаться, и опять они отказались. И вот тогда я убил всех дворян мужского пола в замке. Это слушателей проняло. Сразу затихли. Когда человек убивает какое-то количество солдат, это одно. А когда он убивает всех дворян в немаленьком замке... Это совсем другое. После этого вдова барона уже почти согласилась сдаться. Но именно в этот момент прискакал отряд из трех сотен рыцарей с магами. Публика опять замерла в ожидании. И я их всех убил магическим ударом. А баронесса посмотрела со стен на это безобразие и сдалась. В обмен на сохранение жизни и возможность уехать. Так я и захватил вермарт. Слушатели радостно зашумели а герцог слушал внимательно и делал какие-то свои выводы. Примерно в таком же стиле я продолжил рассказ. Там, где удавалось, я старался повеселить публику. Где это было уместно, делал драматические паузы. Рассказ о том, как от моего отряда в панике убегали тысячи солдат, которые вторглись с земель Бардата, вызвал хохот. Рассказ о толстых членах городского совета, которые даже встать на колени без помощи слуг не способны, у воинов вызвал хохот и чувство превосходства над разжиревшими купцами. Люди хотели получить хорошее шоу, и я им его дал. Под конец рассказа я уже был любимцем публики. Правда, любовь толпы переменчива. Но пока они меня любили. Позвольте, после окончания рассказа пробился из толпы какой-то барон. У меня на границе с Главертом недавно пропал отряд моих людей. Но воровство было уже вашим. Так получается, это бы их убили?» В Главерте действительно был инцидент. Какой-то отряд нарушил границу. Когда мой офицер с двумя десятками солдат выехал им навстречу и приказал покинуть мои земли, те на него напали. Отряд был уничтожен. «Такого не могло быть!» — разозлился барон. «Можно его понять». Он потерял заметную часть своих сил. И тем не менее, сам я там не присутствовал, но тебе о том бою может рассказать призрак, который видел все своими глазами. Мартель, будь любезен. Призрак проявился рядом со мной. Да, господа, именно так все и было. Наш сотник выехал на переговоры с серым флагом. Капитан отряда, нарушившего границу, приблизился к нему. Сотник сообщил, что земли захвачены господином Тимосом. Капитан задумался, потом вероломно выхватил он меч, закричал «Бой!» и ударил нашего сотника. Сотник удар отбил и сам ударил в ответ. Не слишком удачно. А потом сработал атакующий амулет, и все агрессоры умерли. Мартель в рассказе тщательно обходил тот факт, что именно он активировал амулет. Способность призрака совершать магические действия должна как можно дольше оставаться для посторонних секретов. Призрак врет! «Не забывайся, барон. Я присек обвинение. Призрак не может врать без моего приказа. Ты обвиняешь во лжи меня? Так можно договориться и до объявления войны. Чтобы не случалось таких досадных недоразумений, барон, тебе стоило бы лучше подбирать себе командиров. Не стоит ссориться. Инцидент выеденного яйца не стоит», — прервал спор герцог. Очевидно, при таком скоплении воинственных мужчин споры и поединки в лагере случались регулярно. — Мартель, — подал голос некроман — ты стал служить молодому коллеге? — Да, Федоний, и чрезвычайно этим доволен. И тебе советую. — Как умрешь? Я неожиданно понял, что после смерти призрак Мартеля совершенно поменял характер. Раньше он был угрюмым и жестким, а теперь Басю наслаждается существованием. В принципе, понять его можно. Раньше у него была важная, но не слишком приятная работа. Интриги коллег, стареющее тело, необходимость тратить время на физиологические потребности. Теперь же он свободен почти от всего. Он может мгновенно попасть в любое место, подсмотреть что-то интересное, постоянно узнает что-то новое, работая со мной. Отличное существование, я считаю. Я бы и сам лет через сто, 150, сто был бы не против умереть и продолжить свой путь призраком. Впрочем, призвать меня не сможет никто, кроме такого же попаданца, как я. Ранг у меня слишком высокий. Чем же ты так доволен, продолжил разговор с Мартелем Федоний. Служба на молодого господина постоянно дает мне поводы для веселья. Вот представь, недавно говорит он мне. Мудрейший мартель, гложит меня мыслью. Я изобрел нападение, от которого нет защиты. Потом изобрел защиту от этого нападения. Теперь хочу я изобрести нападение, которое пробьет даже защиту от нападения, от которого ни у кого нет защиты. Как бы мне это сделать? Герцог при таких словах подался вперед и уставился, не отрываясь на призрака. А тот продолжал. Я, конечно, дал дельный совет. И вот, господин Тимас придумал новую схему. И я говорю ему, давай, мол, на курицу испытаем. Вышли во двор, поймали нам в слуги курицу, повесили на нее защитный амулет. Я говорю, давай, господин, сначала защиту отключи, а потом убей ее, так и проверим. Теперь публика ловила рассказ призрака. Сегодня у баронов и дворян герцогского войска просто праздник какой-то. Я не прерывал мартеля. Мы заранее обсуждали это и решили, что герцогу надо намекнуть что его защита в случае конфликта со мной не поможет. И вот курица взлетела на сарай. Господин активировал свою схему. Мартель сделал длинную паузу. И тут как бахнет, как громыхнет, как пыхнет, призрак руками развел. И нет ни курицы, ни сарая. Только пламя пылает на том месте, где он стоял. И господин, такой изумленный, встает с земли, за ушибленный, потирает и спрашивает. «Мартель, а кого же мне теперь убивать? Не эту курицу?» Публика ржала до слез. Даже я рассмеялся, представив эту картину. «Мартель молодец. Он не просто сделал намек на то, что я сильнее, чем был раньше. Он показал меня забавным. Теперь в глазах окружающих я невеликий и могучий массовый убийца который может вызывать только страх, а простой молодой парень, которому повезло. Такой парень, сильный, удачливый, но не всегда умный, вызывает симпатию. Мои успехи и рассказы были хорошо приняты благородными и командирами войска. Герцогу не оставалось ничего иного, как признать мои титулы. Правитель только тогда имеет крепкую власть, когда эта власть не противоречит желаниям подданных. И такой опытный политик, как Даур, Прекрасно это понимает. Может, он и затаил в душе недовольство. Но пока моя цель достигнута. Один из соседей признал меня независимым Марграфом. Дело осталось за королем Алитании.